Глава вторая. Предложение, от которого нельзя отказаться. Слова Сантьяго выбили воздух из лёгких, стало нечем дышать. Я чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Даже сказать ничего не могла, только замерла с открытым ртом и глуповато моргала. Зато дракон не медлил. Закинул меня в седло, пользуясь замешательством. И тут же застегнул ремни безопасности. «Джеафар, полетели». Мора запрыгнул, следом устроившись за мной. Огромное седло с лёгкостью уместило двоих. Он явно готовился к похищению. «Рахак!» Рассветную тишину разорвало утробное рычание могучего ящера. Расправив огромные крылья, Джафар легко оттолкнулся лапами от земли и взлетел. В лицо ударил прохладный ветер, и едва мы набрали высоту, дыхание перехватило от давно утраченного ощущения безграничного счастья и... свободы. С такого расстояния оставшийся внизу храм казался совсем крохотным, а столица империи походила на пёструю мозаику. Орлину не зря называли городом цветов. Их было так много, что даже отсюда я различала бесконечные полосы ярких, сочных клумб и струящиеся между домами белоснежной дорожки тротуаров. Бездна, как же красиво! Я ведь уже и забыла, каково это — летать на драконе. Глаза щипала от слёз, пришлось зажмуриться и опустить голову вниз, чтобы Сантьяго не заметил «но». Катарина. Он накинул на нас защитную купол, чтобы свист ветра не мешал разговаривать. «Мой информатор нашёл пламя Феникса». Тихий шёпот прозвучал громче удара в набат. Информация закрытая, я не докладывал начальству. «Тебя убьют, если узнают, что ты скрыл такую находку». Пошарашина выдохнула, пытаясь сдержать слёзы. Но по щекам всё равно покатились предательские ручейки. Я сразу поняла, почему Мора решил поговорить в небе, где нас точно никто не услышит. Пламя Феникса — легендарный артефакт, способный вернуть тени безличенному магу. Он использовался лишь раз и после сгорал, отдавая искру новому хозяину. Стоило амулет целое состояние, а достать его было практически невозможно. Технология изготовления пламени считалась утерянной. Поэтому артефакт признали стратегически важным, и о подобных находках следовало незамедлительно сообщать Императору. За сокрытие амулета полагалась смертная казнь, и даже Мора не избежит наказания, если об этом станет известно. «Все мы когда-нибудь умрём», — фыркнул Инквизитор, прижимая меня к себе. «Но в этом деле у меня свой интерес». «Кто бы сомневался?» «Чего ты хочешь?» Сепло уточнила, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «И как мы объясним моё чудесное исцеление? Никто не поверит. Алиби я тебе обеспечу железное», — перебил меня Мора. «Но для начала мне понадобится помощь в одном расследовании». «Расследовании?» — насторожилась я. Интуиция кричала на всю катушку, предчувствуя знатный подвох. Но желание вернуть тень затмевало здравый смысл я готова была согласиться на любую авантюру, лишь бы заполучить легендарный артефакт. Для начала одна формальность. Сантьяго прочитал короткое заклинание, и перед моими глазами заплясали руны вечной клятвы. «Прости, но дело слишком важное». «Понимаю», — ответила, коснувшись магических знаков и подписав контракт о неразглашении. Джафар тем временем набрал ещё высоту и направился прямиком в сторону загородной резиденции Мора. «Четыре дня назад мой информатор умер при загадочных обстоятельствах», — уклончиво ответил Сантьяго. «Полиция ничего не нашла, но я не верю официальному заключению». «О, нет, нет, нет, нет! Интуиция уже не кричала, а ревела разъярённым драконом». «Только не говори, что твоего информатора звали Карло Верконте», — просипела я, вспомнив последние новости. «Правая рука Дона Виэльской мафии». Его внезапную смерть обсуждала вся столица, но полиция моментально закрыла дело, списав всё на передозировку снотворным. В это верилось с трудом. Многие списывали его смерть на происки врагов Дона и предсказывали в скором будущем разборки между мафиозными кланами. «Карло больше двадцати лет был двойным агентом», — продолжил Мора. «Я доверял ему больше, чем кому-либо, поэтому и поручил поиск пламени». А артефакт? В его доме инквизитор подтвердил мои опасения. В тайнике, открыть который могу только я. «Это шутка?» — уточнила, представив налёт на особняк покойного мафиози. «Подозреваю, что его убили запрещенным проклятием», — продолжил Сантьяго, игнорируя мой вопрос. «А лучше тебя никто не разбирается». «Да ты с ума сошёл», — не выдержала я. «Моя тень мертва. Я уже ни на что не способна и...» «Хватит. Мне надоело слушать этот бред», — рыкнул дракон. «Ты лучший специалист по проклятиям в Империи. Твои знания и практический опыт никуда не пропали. А боевиков в штабе и без тебя хватает». «А как вести расследование без магии?» «Ты же любишь невыполнимые задачи, Катарина». Лениво протянул Сантьяго, намеренно произнося моё имя по слогам. «Помоги мне». «Докажи, что и без магии способны на многое». Дракон откровенно провоцировал меня. И здравый смысл требовал немедленно отказаться от безумной авантюры. Сбежать и вернуться в храм к Луису. В бездну всё. Пусть я осталась без дара, хоть жизнь сохранен. но... Жизнь ли это? Я привыкла всегда быть на высоте. Первая красавица столицы, лучшая ученица величайшего мастера теней, ведущий специалист по тёмной магии, и запрещенным проклятием. Мне пророчили статус императорского советника и ректора Академии теневых искусств, но мое будущее перечеркнул несчастный случай. Та вылазка до сих пор снилась в кошмарах. Меня вызвали осмотреть место преступления, только не предупредили, что Мора уже был там и категорически запретил кому-либо заходить в особняк без него и группы медиумов. Но комиссар, занимавшийся расследованием, решил, что инквизитор просто хочет забрать всю славу себе и нарушил приказ. «Если бы я знала, что ждало нас в том доме...» Катарина. Голос дракона вырвал меня из болезненных воспоминаний и одновременно напомнил, кому я обязана жизнью. Мора ворвался в особняк за секунду до того, как меня спеленала вампирской паутиной Ярагума. Паучья тварь успела лишь зацепить меня. Но и этого хватило, чтобы я отвыжег мою искру. Остальные погибли. Идиота комиссара казнили. А Сантьяго ещё долго навещал меня в лазарете, носил цветы и убеждал, что я смогу восстановить дар. Не смогла. И теперь, когда я почти смирилась, он снова появился в моей жизни, перевернул всё с ног на голову и сделал абсолютно безумное предложение. Предложение, от которого я действительно не могла отказаться. Это самоубийство. Прошептала, глядя на восходящий из-за гор солнца. Мы летели прямо к нему, и, казалось, моё прошлое, и боли воспоминания растворяются в огненных всполохах рассвета. Когда-то я слышала легенду, что новую жизнь лучше начинать с первыми лучами зари. Тогда боги будут более благосклонны. Не знаю, поможет ли это, но почему бы не попробовать? Выбора у меня нет. После слов Мора я не смогу вернуться к прежней жизни и забыть, что могла всё изменить вернуть магию или, как сказал инквизитор, доказать себе и миру, что и без неё способна на многое. «Отказываешься?» — удивлённо переспросил Сантьяго. «Нет», — пожала плечами. «Просто констатирую факт, но с расследованием помогу». «О, вот теперь я узнаю свою напарницу», — рассмеялся дракон, обнимая меня за талию. В этот же момент Джафар ушёл в пике. Я рефлекторно вцепилась в руку инквизитора, забыв, что меня удерживают магические ремни безопасности. Уши заложило от свиста ветра и рёва тени. Сердце билось, словно сумасшедшее, а воздуха категорически не хватало. Но я молилась, чтобы этот миг длился как можно дольше. С каждым ударом сердца по крови растекался азарт и предвкушение необычного расследования. Впервые за последние полгода я чувствовала себя по-настоящему живой и когда дракон выровнял траекторию полёта, по моим губам скользнула шалая улыбка. Я была согласна на всё, лишь бы окончательно не превратиться в жалкое подобие самой себе. «Рад, что встряска помогла», — Удовлетворенно констатировал Сантьяго, почувствовав перемену в моём настроении. «А теперь летим ко мне. Подробности дела обсудим в особняке, и, если не передумаешь, заключим контракт».